Глава третья. Скандал набирал обороты. Группа уменьшилась на одного человека. Я лично слышал, как ректор просил подошедшего секретарша подготовить приказ об отчислении. Подозреваю, что этим злоключения Шмакова не закончится. Ему уже сообщили, что после первичного дознания отведут в полицейский участок. Адвокат куда-то названивал, а я прислушивался к тому, что происходит у грабиной. Фурсовой она нанесла на лицо косметическую маску, которая показалась моей однокрупнице вонючей до невозможности и потребовала лежать и притворяться умирающей, если вдруг кто-то войдет, а сама пошла к охранникам. «Виктор, как хорошо, что ты сегодня дежуришь!» — обрадованно сказала Грабина. «Дарина! Неужели ты согласилась?» Голос был и гриф и радостен. Эти двое встречались уже не первый раз, но подозревают только по делу. «Виктор, увы, я слишком занята в последние дни. Даже сейчас пришла не просто так. Мне нужна запись инцидента с моей подопечной». «Не вижу подписанного разрешения», — ответил незнакомый мне Виктор. «Ты же понимаешь, что мне его дадут по запросу Живетевых? Но пока я его получу, пройдет много времени. А нужно посмотреть срочно, от этого зависит исцеление. Возникли некоторые проблемы, понимаешь? Сделай мне копию, а я никому не полсловечка». «Никому не скажу, что у меня есть запись». «И что мне за это будет?» — Игриво спросил Виктор. «Большая целительская благодарность». На этом моменте Дарина наверняка соблазнительно улыбнулась. Очень уж глубоко и чувственно прозвучал ее голос. Но Виктор, похоже, общался с ней не впервые и выработал иммунитет. «А если мне этого мало?» «Виктор, правда, не время для шуток», — постражала грабина. «Мне нужно срочно просмотреть, что там случилось, чтобы девочка не осталась со шрамами. Это и для Академии плохо, если инцидент получит столь серьезные последствия». Интересное дело, не она ли парой минут раньше говорила, что никаких последствий нападения Шмакова не имело а Фурсова так вообще сказала, что пропал старый шрам. Но если даже старый шрам пропал, откуда взяться новым? Да уж, учудил тот придурок. Таким на столь опасных производствах не место». «Вот именно. Но это не нам решать». «Не нам, но приказ об отчислении готовится». Проявил осведомленность Виктор, который наверняка сейчас с интересом смотрел и слушал разворачивающееся перед ним бесплатное представление. «Ладно, только ради тебя. Копию сделаю, но чтобы о том ни одна душа не узнала». «Виктор, моя благодарность будет безгранична». «Так-таки безгранична. В пределах моих целительских навыков». Тут же уточнил Грабина. Дальше, пока копировался нужный кусок записи, они обменивались короткими репликами, представляющими интерес только для них двоих. Мне же стало любопытно, зачем Грабина так срочно хотела заполучить копию записи, если ректор не собирался спускать на тормозах инцидент, напротив, сделал все, чтобы виновный был наказан. Более того, копия записи уже была у полицейских, как вскоре будет результат анализа, выплюснутый на фурсову жидкости. Удовлетворенная Грабина ушла с записью, пообещав не показывать ее никому и использовать только для собственной необходимости. Нас тоже всех отпустили, за исключением Шмакова. Его полицейские увели с собой. Сидеть в академии и слушать беседу девушек я не захотел. Грабина явно не собиралась ни с кем связываться и сообщать об инциденте, насколько я понял. Так что я направился к выходу, продолжая поддерживать заклинание. Было интересно, на какое расстояние его хватит. «Маш, я же тебе сказала лежать!» Возмутилась Грабина, стоило ей войти в Целительскую. «А если бы кто-то зашел?» «Как бы мы потом убеждали, что ты при смерти?» «Твоя маска мерзко воняет. Терпеть не было никаких сил». «Надо же, воняет ей!» — возмутилась Грабина. «Ты знаешь, сколько она стоит?» «И она рассчитана на убирание последствий от ожогов. Так что легла, расслабилась. Я ее тебе сейчас повторно намажу, и будешь с ней до прихода делегации от Шмаковых». «Эй, ты чего?» — возмутилась Фурсова. «Когда еще они придут? Я же задохнусь!» «Совсем скоро, поверь моему опыту», — хмыкнула целительница. «И сделаем мы вот что». Грабина восстанавливала косметическую маску и торопливо готовила свою соседку к разговору, предлагая соглашаться на компенсацию и не доводить до главы не то что клана, а даже рода, и объясняя, что нельзя ни в коем случае продешевить. Все объяснения Грабины я с большим интересом выслушал, и у меня появились дополнительные вопросы. Зачем ей такой риск? Как бы ни была занята Живетева, она могла узнать о случившемся из других источников, и тогда была бы очень недовольна, что все решили за спиной основного рода. Фурсова тоже что-то такое пыталась лепить, но Грабина ее возражение отмила и упирала на то, что из-за проблем главного рода всем будет не до них, и если даже что-то потом всплывет, то есть готовые объяснение. Не желали такой ерундой беспокоить главу клана в столь сложное время. Слушал я их уже не из Академии. Расстояние от моего дома оказалось достаточно близким для того, чтобы заклинание прослушки действовало. Так что я мог заниматься своими делами и одновременно получать ценную и не очень информацию. По заказу Прохоровой пока еще шла сушка материала, поэтому я занимался своей курткой, которая была почти готова. И делал это, прослушивая интереснейшую постановку «Грабина против Шмаковых» потому что Фурсовой там была отведена роль молчаливого статиста, изображающего полутруп. Грабина ожидала прихода Шмакова-старшего, но, видно, тот был столь же не сдержан, как и сынок, поэтому делегировал от себя юристов, которые действительно появились очень быстро и сразу попытались подсунуть пострадавшей бумагу, что у нее нет претензий к представителю рода. Причем, пытаясь сыграть на чувствах Фурсовой, адвокат заявил, что Шмаков был сам не свой из-за безответной любви, и начал в красках описывать, как его подзащитный восхищался одногруппницей. Если он рассчитывал, что Фурсова с Грабиной проникнутся прекрасной историей, которые услышали, то очень сильно просчитался. Единственные звуки, которые издавала Фурсова, — это жалобные стоны, столь естественные, что я понял, почему именно ее выбрала живетьева в качестве приманки. «Моя подопечная получила сильные повреждения», Холодно заявила Грабина, пересекая дальнейшие попытки убеждения Фурсовой в том, что именно Андрюша Шмаков на самом деле лицо пострадавшее. Ей потребовалось дорогостоящее лечение. Одно только зелье регенерации сколько стоит. Кстати, вы компенсировали его стоимость Песцову? Не забудьте. Именно действия этого молодого человека привели к тому, что Мария не потеряла зрения. Там была безобидная водичка. Разумеется. Именно это и покажет анализ согласилась Грабина. «Вскоре результаты будут у нас на руках и послужат доказательством в суде». «Мы бы хотели разойтись по примирению сторон», прямо сказал адвокат. Андрей Шмаков — излишне эмоциональный молодой человек, сломавшийся под грузом неприятностей, которые на него обрушились последние дни. Он не осознавал себя и был в состоянии аффекта после оскорбления. аффекта «Скорее невоспитанности и вседозволенности». «Копию записи я отправлю юристам клана, как только будет бумага с результатом анализа». Голос грабенный был столь выразителен, что даже не видя ее лица я понял, она всячески намекала, что миром решить они не против, если предложат откупные достаточных размеров. Понял это и присланный юрист. Дальше пошла беззастенчивая торговля, поскольку представитель Шмаковых прекрасно понимал, что после сообщения юристам клана Живетевых Шмаковы останутся без штанов, то есть потеряют очень и очень много. А Грабина с Фурсовой понимали, что при вмешательстве сверху они получат лишь малую часть выплат, причем только вторая. А первая получит что-то, только если не станет сообщать начальству. В противном случае ее ждет одна лишь устная благодарность, и то не факт. Очень уж занята была Арина Ивановна в последнее время. Ей точно было не до мелких разборок, где была задействована второстепенная представительница второстепенного рода, входящего в ее клан. Наконец сумма была согласована, и попытка часть из нее заплатить алхимии провалилась, поскольку Грабина тоже оказалась в курсе особенностей шмаковских зелий и предпочитала с ними не связываться. После подписания документов юрист убыл, и девушка наконец засобиралась домой, не переставая обмениваться впечатлениями об удачно проведенной сделке. Фурсова уже совсем отошла от ужасного происшествия и вовсю радовалась жизни. Я глянул на часы. Пришло время ехать на полигон, а Олега до сих пор не было. Пришлось ему звонить и напоминать. «Совсем забыл!» — с огорчением сказал он, прикрыл телефон рукой и сказал кому-то. «Одну минуту, выйду для важного разговора». Через пару секунд хлопнула дверь, и он продолжил. «Я опять у Лихолетова. Сам понимаешь, от него проблематично вырваться». Мы уже почти все согласовали, остались мелочи, но с этими мелочами он мне мозги чайной ложечкой выедает. Слушай, поезжай без меня, а? а я тебя тут заберу. Мы как раз должны закончить согласовывать, там всего ничего осталось, а иначе мне завтра придется опять с ним встречаться. Пришлось срочно вызывать такси и ехать одному. Посещение полигона я не мог пропустить не только потому, что это важная часть тренировочного процесса, но и потому, что мое поведение не должно вызывать никаких подозрений. Ни Шелагин, ни Греков в Верейск не вернулись, поэтому очередной разговор меня не ждал, только тренировка, на которой я отрабатывал новые и старые навыки, повышая мастерство. Мне даже показалось, что в этот раз отпущенное время закончилось слишком быстро, я бы не отказался позаниматься еще, но дела, дела. Выйдя из зала, я позвонил дяде. Оказалось, он еще беседовал с Лихолетовым, но пообещал немедленно выехать и попросил его подождать. Я проверил все свои метки, возвращение ключевых фигур не зафиксировал. До грабина я не дотягивался, поэтому решил проверить Владика. Тот сидел в своем училище и с кем-то разговаривал. «Потому что важна только сила», — убежденно вещал он. «Все остальное ерунда, если ты хочешь добиться успеха в этой жизни». «Самое главное — рот», — возражал кто-то ему, «который тебя всегда поддержит и тебе всегда поможет». «Род — это ерунда, если все там не связаны клятвы подчинения!» — пренебрежительно бросил Владик. «Иначе любой может захотеть занять твое место и все для этого сделать. Да и приходится делить деньги, которые могли бы достаться тебе одному. Я делиться не люблю. Мое значит мое». «Но если будет род слабый, то его подомнут под себя другие». «Жену возьму из крупного богатого рода с хорошим уровнем», — гордо возвестил Владик. Я воочию представил картину, как он вещает на публику с важным лицом и чуть не заржал от представленного, удержал лишь необходимость не привлекать внимания. А человек, который ни с того ни с сего начинает хохотать, привлекает внимание к себе однозначно. «И где ты ее возьмешь?» — скептически спросил его собеседник. «Родители договорятся», — уверенно ответил Владик. «Возможно же ведь его подключаться, я же им не посторонний». Оптимистичное заявление. Я бы на его месте не стал бы на это надеяться, вспомнив, как к нему отнеслась глава рода Живетевых. «Ты только что сказал, что родственники не нужны». «Это в одном с тобой роду», — снисходительно пояснил Владик. «В одном роду от них одна морока, а не помощь. Вон я Илюху подставлял до тех пор, пока его не выперли. И что? Я от этого только выиграл, потому что дед рассматривал вариант поставить в главе рода его. А так все, обломись. Кроме меня наследничков нету». «Ну ты и гнида», — высказал свое отношение собеседник. «Гнида не гнида, а род теперь будет только мой, и все имущество рода тоже. А тебе придется делить его с братьями и с кузенами. Так что если я гнида, то ты лох. И что хуже?» И Владик заржал, ничуть не оскорбленный тем, как его только что назвали. «Действительно, стоит ли оскорбляться на правду?» Собеседник Владика с ним спорить не стал, просто ушел. Смотрю, у кузена дружеские отношения нигде ни с кем не складываются. И даже если он найдет кого-то близкого по сути, это нельзя будет назвать дружбой, потому что они кинут друг друга, если это посулит хоть какую-то выгоду. Но подслушанный разговор принес мне и пищу для размышлений. Вряд ли Владик заговорил о браке просто так. Скорее всего, тетя Алла с маниакальным упорством пытается изменить запланированную для сыночка роль и ищет ему невесту из рода достаточно сильного, чтобы противостоять попытке захвата рода в Югиных. Если честно, мне было сложно представить вменяемую девицу, которая согласилась бы связать свою жизнь с моим кузеном. Разве что жажда денег ей должна застилать все остальное. Но тогда речь о сильном и богатом клане не идет. Короче говоря... Успехов тете Алле в поисках удачной кандидатуры, а у меня даже свадебный подарок Владику имеется. Неиспользованный остаток пыльцы, которая так хорошо себя показала на нем и его матери. Пусть невеста сразу вникнет в трудности семейной жизни. Больше от Владика не доносилось ничего, кроме пыхтения, поэтому я прослушку прекратил, а там уже и дядя подъехал, извинился, что не составил мне сегодня компанию и пояснил. «Конференция уже совсем близко, или Халетов опасается, что я могу сказать что-то лишнее?» «Скорее он опасается, что ты забудешь его упомянуть». «Почему опасается?» «Он это прямым текстом говорит, чтобы я его непременно упомянул». «Это будет самая нервная конференция из всех, в которых я участвовал». но и самая громкая должна получиться — видео исчезнувшей цивилизации». Он мечтательно вздохнул и сосредоточился на дороге, а я переключился на грабину — потому что к поселку мы уже были достаточно близко, чтобы заклинание прослушки нормально сработало. Засек самый конец ругани когда Фурсова раздраженно бросила. «Ну ты и сучка! Это, между прочим, была твоя идея!» «Да ты что!» — картинно изумилась Грабина. «И чем ты это докажешь?» «Подпись на соглашении твоя, а деньги мне выдали наличкой, что доказать невозможно. Так что, дорогая, я к твоей маленькой коммерции отношения не имею. «Так и скажу Арине Ивановне. И кому она поверит?» Фурсова буквально зарычала в ответ. «Ни одного раздельного слова я не услышал. Одни отрицательные эмоциональные междометия». «А еще я могу закрыть тебе доступ к целительским услугам». Грабина продолжала говорить столь милым голосом, как будто выдавала подруге комплимент за комплиментом. «Неужели? Это, между прочим, целительская обязанность!» Зло выкрикнула Фурсова. К каждой обязанности можно относиться по-разному. С душой или на отвали. А еще можно исполнять с опозданием. Так что подумай, Машенька, над моим предложением. Оно выгодно нам обеим. Живеть его оценит, если ты утихомиришь свою гордыню и сделаешь все, чтобы поручение было выполнено лучшим образом. Я подумаю. Буркнула Фурсова. У меня был слишком тяжелый и нервный день. Сейчас я могу только спать, а не решать столь важные вещи. «Подумай». Довольно промурлыкала Грабина. «Но мое предложение в силе недолго. До завтрашнего утра». «Не люблю шантажистов. Мне твоя любовь и не нужна, Машуля». «А что нужно, я тебе скажу завтра, когда ты, наконец, успокоишься, трезво взглянешь на ситуацию и поймешь, что ты в жопе, если я тебе не помогу». «Да пошла ты!» После этого Фурсова громко хлопнула дверью и ушла то ли спать, то ли размышлять над своим незавидным положением. А то, что оно было незавидным, я понял из разговора, потому что Грабина как раз шантажировала соседку, подписанным со шмаковыми соглашением Не думаю, что упущенная Живетевыми выгода была столь значительна, что Арина Ивановна расстроится, но ее возмутит сам факт утаивания. И подаст это Грабина с наибольшим ущербом для репутации Фурсовой.